Громкие звуки марша были поспешно зажжены свеченой ёлкой. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул Настежь двери столовой, где толпа детей ишек ошеломлённая внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивной изумлённых забавных позах. Сначала робко, один за другим входили они в зал и с почтением любопытством ходили кругом ёлки. задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зал наполнилось звонобразием, гамом писков и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ёлочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг ёлки.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 которая после внимания оказанного её отцу Азагарлу окончательно решила взять мальчика под своё покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой. Пожалуйста, сыграйте нам польку. Азагар заиграл.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 Вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому точно по волшебству приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полон.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 Все возмечательное было его лицо. Одно из тех лиц, которые запо__читываются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырёхугольный лоб был изборождён суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сидявшие в орбитах с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомлённо и недовольно. Узкие, бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперёд и твёрдо обвессованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершало длинное грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшие эту характерно гордую голову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 и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Тюрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тот же же, в тот же самый момент, как ему оказалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграйте, пожалуйста, еще раз «Рапсодию номер два». Он заиграл. Сначала робко, неуверенно. Гораздо хуже, чем он играл в первый раз. Но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение.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 Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови Аркадий Николаевич Руднев. Вот что, Голубчик Азагаров, сговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич. Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, в нём деньги, а сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь, вас довезёт Антон Григорьевич. Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть.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 Ива великий учитель Вы слушали четвертую заключительную серию чтения рассказа Александра Куприна «Топер». Читал Кирилл Пирогов. Режиссер-постановщик и композитор Андрей Попов. Звукооператор Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева. Продюсер Ольга Хмелева. Thank you.